Первым нехотя удалился тот, кто собирался ныреть, и, увидев жену, которая стояла подали и причитала, вместе с другими женщинами накинулся на нее. «Ты хоть не выкручила мотор!» Доктор заставил зрителей расступиться, ощупав грудь утопленника, он нахмурился. «Он жив, правда?» — с гордостью спросил тот, кто делал искусственное дыхание. «Уголовная полиция», — представил Самогре. «Положение серьезное?» «Большинство ребер сломано, пока жив, но вряд ли долго протянет. Его что, зажало между двумя баржами?» «Между баржей и стеной шлюза». «Вот, посмотрите». Врач дал комиссару пощупать правую руку с переломами в двух местах. «Сейчас я сделаю ему укол». Надо как можно скорее доставить его в больницу. Она в пятистах метрах отсюда. Носилки есть? На шлюзе, согласно правилам, должны были быть носилки, но они оказались на чердаке. В суховом окне появилось пламя движущейся свечи. Кто-то отправился на поиски. Бельгийка рыдала, но не подходила к мегре, а только укоризненно на него глядела. Несколько человек с трудом подняли коновода, у которого вырвался новый хрип. Свет фонаря удалялся в сторону дороги. На это время моторная баржа с зажженными зелеными и красными огнями дала три гудка и пошла швартоваться, чтобы на следующее утро уйти первой. Палата номер десять. Мыгры разглядел цифру чисто случайно. В помещении было двое больных, один из которых скулил как ребенок. Комиссар расхаживал по коридору, выложенному белыми плитами. Здесь то и дело основали медицинские сестры, в полголоса передавая друг другу распоряжения. В палате номер восемь, той что напротив, лежали женщины. Они расспрашивали и строили разные предположения о вновь прибывшем больном но ну, раз его положили в десятую палату, доктор, упитанный человек с очками в черепаховой оправе, прошел несколько раз мимом Мегре, но ничего не сказал. Было уже около одиннадцати, когда он, наконец соизволил подойти к комиссару. — Вы хотите его видеть? Зрелище было печальное. Комиссар едва узнал старика, но он был побрит. На лице две зажитые раны, на щеке и на лбу. Жан лежал чистенький, на белой простыне, освещенный нейтральным светом лампы с матовым стеклом. Доктор откинул простыню. Посмотрите он этот костяк! Он сложен, как медведь. Никогда не видел подобного скелета. И как это его угораздило! Он упал в затвор в тот момент, когда отворялись ворота. — Понимаю. Его, видимо, зажало между стеной баржей. Грудь буквально продавлена. Ребра не выдержали. А остальное? — Завтра его досмотрят мои коллеги, если он, конечно, дотянет. Жизнь его на волоске, малейшее движение может его убить. — Он приходил в сознание? — Не знаю. Но вот что удивительно, только сейчас, когда я зондировал раны мне показалось что он следит за мной взглядом но как только я начинал внимательно смотреть на него глаза оказывались закрытыми он не бредел разве что хрипел время от времени а как его рука ничего серьезного двойной перелом вот и все уже вправили но грудь едва ли починишь откуда он родом не знаю я не случайно спросил вас об этом У него странная татуировка. Я вам покажу ее завтра перед консилиумом. Привратник пришел сообщить, что явились речники, желающие во что бы то ни стало увидеть раненого. Магрэ сам отправился в Привратнинскую и увидел там хозяев проведения, которые сменили рабочую одежду и явились в больницу в приличном виде. «Нам можно его повидать, не так ли, комиссар?» это что из за вас знаете вы взволновали его ему не лучше лучше Завтра врачи скажут свое мнение позвольте мне посмотреть на него хотя бы издали без него наша боржа совсем осиротела бельгикка сказала не семья а боржа и может быть это было самое трогательное в ее словах муж ее скромно держался позади чувствуя свяня ловко в синем шерстяном костюме и целлулоидном воротничке, который плотно охватывал его тонкую шею. Только не шумите. Они увидели жана из коридора. Он лежал под простыней, лишь лицо его цвета слоновой кости и седые волосы можно было рассмотреть отчетливо. Хозяйка баржи попыталась броситься к нему, но комиссар ее остановил. — Скажите... «А если заплатить, за ним будут лучше ухаживать?» Она не решилась открыть свою сумку и только нервно теребила ее. «Ведь есть такие больницы, не так ли, где если заплатить, вы останетесь в ветре?» «Ну, конечно, мы не уйдем без него. Теперь уж нам не до груза. В котором часу можно прийти завтра?» «Утром в десять». Вмешался в разговор врач. «А можно ему что-нибудь принести? Бутылку шампанского, например, или испанский наград?» Но «Он получит все, что ему необходимо». И доктор незаметно оттеснил их в сторону привратницкой. Оказавшись там, эта славная женщина украдкой вытащила из своей сумочки десятифранковый билет и сунула его в руку привратнику, который с удивлением посмотрел на нее. Мегре лег в 12 ночи, предварительно позвонив в Водизи, чтобы ему передавали все сообщения, которые могут поступить в его адрес. В последний момент он узнал, что Южный Крест, обогнав большинство барж, находится в ветре Ле Франсуа не пришвартовался к концевереницы ожидающих судов. Комиссар занял комнату в гостинице «Марна». Она располагалась довольно далеко от канала, и атмосфера здесь была иная, чем та, что окружала его в последние дни. Постояльцы, сплошь люди, разъезжающие по торговым делам, играли в карты. Мегре подошел в тот момент, когда сидевшим за столиком подошел молодой человек и объявил. «У шлезы кто-то утонул! Ты будешь четвертым!» «Ламперьер все время проигрывает». «Ну и что же, этот человек погиб?» «Не знаю». Хозяйка дремала у кассы. Официант посыпал опилками пол и загружал дровами на ночь беспрерывно топившуюся печку. В гостинице была одна ванная комната и та с облупившейся эмалированной ванной, но Магре все-таки вымылся в ней». На следующее утро в восемь часов он послал официанта купить ему новую рубашку и воротничок. Однако официант что-то долго не возвращался, и Мегре уже начинал терять терпение. Ему снова хотелось оказаться на канале. Услышав ой сирены, он спросил у хозяйки гостиницы. — Это на шлюзе? — Может быть, у подъемного моста, у нас их три в городе.